Тихие часы, проводимые им с матерью, сердце его часто сжималось от страха и ужаса. Угрызения совести начинали мучить его. Но на следующую ночь, при взгляде на поражающую красоту Евгению, исчезали все заботы, пытки и размышления. Он уверял себя, что лишится жизни тогда, когда разрушатся его сладостные мечты и надежды. Графиня очень часто нуждалась в деньгах. и не стесняясь сообщала об этом одному Генриху, который дорожа этим доверием и не подозревая хитрости, немедленно выручал ее. В награду за это госпожа Мантихо развёртывала перед ним блестящую будущность, манила и ободряла его новыми надеждами. Евгении, конечно, неизвестны были подобные методы ее матери. Согласимся с этим, по крайней мере, из уважения к её тонкости.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 столько вытерпеться горя и страданий, пока воспитала своего сына. Но что за дело тем жертвами которых делаетесь вы? До ваших мучений, до вашей смерти, не замечая вас, вертятся они вихри радости и наслаждений. Вас заменят другие, ослепленные. Погибнут и они, а вихрь наслаждений будет все яростнее и никогда не прекратится. Что за дело до ваших безумных жертв тем, цель которых наслаждение. Для них нет личности, не существует людей. Исчезнете вы, найдутся другие, новые. Они только будут смеяться над глупцами, жертвующими своей честью, будущностью и счастьем всей жизни, чтобы удовлетворить их Недостаточно разворованной кассы, недостаточно графства, недостаточно коллаборанецы. Им нужна корона, королевская корона, которую предсказали прилестный Евгений. Как приятно мечтать о такой блестящей будущности. Да, королевская корона. Генри, этот Беневента, этот лорд Фунфлауэр Этот Карл Мальборо, этот министр Волков и прочие поклонники Евгении. Разве могли они дать ей что-нибудь подобное? Она выслушивала их комплименты, принимала подарки, награждала их улыбкой, позволяла целовать свою руку и только в крайнем случае удостаивала игрой в шахматы с глазу на глаз в маленькой ротонде. Хитрая мать! Завлекай себе богатых знатных посетителей, одобряла упорство дочери, называя его причудами молодости и намекая, что причуды эти со временем пройдут, и Евгения будет принадлежать тому, кто сумеет заслужить ее расположение. Однажды вечером, когда был назначен один из праздников в доме госпожи Монтихо, ей доложили о приходе маркиза де Монталон, уже давно не посещавшего ее кружок. Дамам было известно, что он принадлежал к нему трёх друзей, игравшись в видный урой перед дворе. Кроме того, графиня вспомнила, что он был не только изящным кавалером, но и обладал также большими средствами, а потому она приказала немедленно принять его, думая, что великодушная судьба посылает нового обожателя для ее дочери. Так как маркиз желал видеть Евгению, то старая графиня, тотчас же удалилась, ссылаясь на хлопоты и приготовления к предстоящему празднику. Евгения отчасти была поражена этим приходом и подумала, что Монтолом явился к ней по поручению Олимпио. Один только Олимпио мог заслужить ее внимание и отчасти любовь. Ему одному пожертвовала бы она всеми этими господами и согласилась бы назвать его своим мужем. Так велика была ее симпатия. Он представлялся ее воображению как воспоминание о счастливом прошлом, как замена ее несчастной любви к Норваэсу. Мартис вошёл в комнату и вежливо поклонился прелестной графине, которая жестом руки попросила его сесть. Клод де Монталон был бледен и несколько расстроен. Он поднял большие карие глаза и пристально взглянул на Евгению. Очень рада видеть вас, маркиз, проговорила графиня мягким приятным голосом. Но чему я обязана вашим посещением? Оно живо напоминает мне мою далекую родину.